Георгий Юрьевич Георгий Юрьевич совершил много ошибок в своей жизни. Особенно в молодости, когда за преднамеренное душегубство троих человек угодил на восемнадцать лет в места не столь отдаленные. В принципе, ему повезло. Мог угодить на пожизненное заключение, ведь на руках у него оказалась кровь целой семьи, членов которой он зарезал в ходе ограбления, пожалев лишь несовершеннолетних детей, которые его впоследствии и опознали.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 коих в Иркутской области хватало, как-никак, кругом леса, случайно наткнулся в тайге на место, где горная речушка метр-полтора шириной буквально завалена была самородками золота. А глина и намытый песок по берегам прямо-таки блестели желтыми пластинками и песчинками, которые видны были невороженным взглядом. В общем, золото на этом небольшом участке отрезка реки было столько, что можно смело грести лопатой – а не стоять раком с ситом и тазиками, как это принято при добыче золота старателями. Такое количество драгоценного металла говорило о том, что речка буквально разрезала золотую жилу, находящуюся почти на поверхности. Аркадий как-то умудрился оставить в тайне своих коллег найденное богатое месторождение. Собирался туда наведаться в ближайшее время, но вот незадача. Напившись водки со своими приятелями в одном из питейных заведений, поссорился, сидящий за соседним столиком компаний. Итог. Двоих похоронили. Один лишился одной почки, другой селезенки. Аркадия за двойное убийство и нанесение тяжких телесных повреждений с помощью холодного оружия, а именно охотничьего ножа, посадили на 15 лет. Ту речушку, то место Аркадий запомнил хорошо. Это малопосещаемый людьми участок тайги, так как находился очень далеко от жилых поселений. Коммерческий лес там вырубили, и теперь туда вряд ли кто сунется. Так вот, Аркадий предложил вместе с ним после освобождения стать черным старателем. Обеспечить себе на старость приличную пенсию и богатую жизнь. Этот план Георгию очень понравился, давая радужные перспективы на его не слишком яркое будущее. Что его ждало после освобождения из мест не столь отдаленных. Несмотря на то, что затея была в чистом виде авантюрой, да еще на все сто процентов криминальной,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 почти непрекращающейся боли в мышцах и костях от неимоверно тяжелых физических нагрузок. Ведь приходилось перелопатить, промыть, переместить тонны породы, в которой находилось золото. Через месяц возникла первая драка. Дядя Аркадий нашел внизу по течению небольшой самородок и обвинил в этом Георгия, дескать, он настолько невнимателен, что прозевал большой, по его мнению, самородок. «И сколько, интересно, еще можно после тебя найти золота.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 и сразу все понял, когда увидел у дяди его сокамерника нож в руках. Пожилой мужчина был еще тем убивцем, то есть никаким. Несмотря на хорошо наточенный нож, он не учел одного, что на Георгия надета ватная фуфайка, да еще промокшая за дождей в последнее время. Следовательно, пробить такую защиту возможно, но сил необходимо приложить куда больше, чем дядя вложил. Он, конечно, проткнул ножом тело Георгия, вполне возможно нанес смертельное ранение,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 Ведь теплый сезон не вечен, возиться в холодной воде нерентабельно, да и опасно для здоровья. Хищник, наверное, услышал вдалеке работающий генератор, крики людей и старался обойти за километр жилище вольных черных старателей, никогда не приближаясь на расстояние выстрела. Что делать в этой ситуации, Георгий понял сразу. Буквально через секунду, как только племянники поймут, что дяде не поможешь, все внимание будет обращено на него, и как ни махая ножом,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 стараясь как можно больше увеличить расстояние между собой и теми, кто его приговорил к смерти. Но силы быстро покидали его. Рана на боку горела, словно ее ошпарили кипятком. Георгий вынужден был остановиться и заняться полученной раной. Кровь пропитала штанину до колена. Пришлось сесть на землю и опереться спиной на ствол дерева. Первоначальный осмотр раны ни к чему не привел. На улице стемнело, и банально ничего не было видно – поэтому Георгий срезал ножом левый рукав фуфайки по локоть, положил прохладную сырую ткань на рану, снял себе себя кожаный ремень и, используя его вместо бинта или жгута, притянул кусок рукава фуфайки к ране. Более он сделать в оказавшихся условиях ничего не мог. Передвижение в темноте не имело смысла, поэтому, расслабившись, расположившись как можно удобнее, Георгий принялся всматриваться в темноту, прислушиваясь к каждому звуку и ожидая рассвета.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 Лезвие ножа вряд ли ее достало. А вот с брюшной областью, может быть, не все так хорошо. Острый нож вполне способен порезать скользкие кишки. Это очень серьезно. Не сразу, но без квалифицированной медицинской помощи Георгия ждет страшно мучительная долгая смерть. Осмотрев теперь при дневном свете рану, Георгий с горяча сплюнул на землю. Его подозрения, скорее всего, оправдались. Вокруг пореза помимо крови, имелись сгустки непонятного происхождения – от которых воняло нехорошо. Скорее всего, это была полупереваренная пища, вышедшая из порезанного кишечника. Почертыхавшись, он принялся обрабатывать порез тем, что было. Вокруг стоял сплошной хвойный лес. Набрав зеленых хвойных иголок, он растер их в кашицу. Затем собрал с нескольких деревьев смолу на палочку, которую смешал с иголками, давшими небольшое количество темно-зеленого сока. Смола иголки вечнозеленых деревьев, кедра, пихты, елки — Имеют сильный антивирусный, антибактериальный и противовоспалительный эффект. Вывернул наизнанку отрезанную рука фуфайки, что он использовал вместо ватного тампона, и тщательно, насколько это было возможно, вытер подсыхающую кровь скалом вокруг раны. Затем положил кашицу из хвои со смолой вокруг раны, которая продолжала немного кровоточить. Отрезал второй кусок рукава от фуфайки, вывернул наизнанку, там ткань была почище, и накрыл рану, затянув ремнем.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 как они вчетвером, несколько месяцев назад приехали на грузовике. Передвигались по большей части вдоль горной реки. Следы машины можно было найти, вот по ним он и решил идти до цивилизации. Но чтобы найти эти следы, ему было необходимо вернуться назад к лагерю на Прииске, то есть к реке. Немного поплутав, Георгий вышел на знакомые места и, не торопясь, ведя себя осторожно, направился к лагерю, где находились его несостоявшиеся убийцы. Было До боли в груди хреново осознавать, что товарищ, с кем он не один год делился чайком и табаком на зоне, так легко решился на его убийство. Он понимал, что его никто не будет искать, а то, что он вместе с ними в тайге, знает только четыре человека. Внутренности съедала жаба, когда он задумывался, что потерял деньги, которые были ему так необходимы. Они могли помочь реабилитироваться в новой жизни после стольких лет, проведенных в местах не столь отдаленных.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 так как кострище, где сожгли мусор, еще дымился. Стало понятно, что он остался один на один со своим несчастьем далеко в тайге. Чтобы преодолеть не одну сотню километров с раной на боку, ему необходимы лекарственные препараты, еда и силы. Ничего из перечисленного у Георгия не было. Пройдясь по бывшему лагерю в яме для мусора, которую не потрудились закопать,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 не стирая, на это не было сил, просто подогревая на костре, периодически доводя до кипения. Прокипятил всю одежду, помешивая ее палкой. Щелок хорошо свертывает белок, находящийся в крови. Затем свернутый белок распадается на очень мелкие частицы, теряет свои липкие свойства, отчего ткань легко избавляется от загрязнения. Далее тщательно сполоснул ее в чистой горной воде и развешал, не выжимая вокруг костра, чтобы высушить. Стирка заняла весь день, поэтому ночевать пришлось остаться в бывшем лагере, постоянно поддерживая хороший костер, не жалея дров, чтобы высушить всю одежду. Утром, только проснувшись, он понял, что в беде. У него начался жар. Устать он не смог. Бог настолько болел, что хотелось выйти на весь лес, но и на это сил не осталось. Все силы он истратил на стирку. воспалительный процесс внутри раны поднял его температуру до максимума,